Глава первая. «Думай, Кари, думай!» 10 января 2019 года. «Привет, кудряж! крикнула мне в ухо Злата, пытаясь переорать грохочущую из колонок музыку. Устала, привалившись к стене, девушка на несколько мгновений прикрыла глаза. Два профессиональных фотоаппарата на толстой кожаной портупее по обе стороны ее бедер плавно закачались. Я последовала ее примеру и игриво встряхнув копной каштановых волос, прислонилась рядом. Несмотря на то, что уютный зал ресторана освещал лишь теплый приглушенный свет, мне все же удалось разглядеть, как Злата в ответ едва заметно дернула уголком губ из арки, ведущей в кухню, потянула ароматом жареного мяса, заставляя мой желудок болезненно сжаться в предвкушении. Скоро, потерпи чуточку мысленно взмолилась я, опуская ладонь на живот. В этом году это первая организованная мною свадьба, вернее, к ее подготовке. Я приступила четыре месяца назад, а вот само торжество было назначено на сегодня. Сколько бы современные люди не говорили, что свадебные приметы и традиции — это всего-навсего нелепые предрассудки, их мнение меняется ровно тогда, когда речь заходит об их собственной судьбе их счастье. И вот тогда они, все без исключения, становятся до и суеверными, верят в предсвадебные, свадебные, послесвадебные приметы, чтят те самые традиции, которые, как вдруг оказалось, повелись еще испокон веков. Поэтому после мучительных раздумий выбор даты регистрации брака наших сегодняшних молодоженов, Дарины и Евгения, Пал на первую пятницу после Рождественского поста. Правда, в старину говорили, на светке только волки женятся. Но пока жених с невестой раздумывали, практически все даты, следующие за крещением, успели разобрать, и ему вы пришлось выбирать из того, что осталось. С каждой секундой музыка в зале ресторана постепенно стихала, гуман гостей и бряцанье посуды становились все более отчетливыми. Хайповый костюмчик. Изучающий взгляд Златы пробежался по моей фигуре. «Да», — довольно сощурилась я, — «котейка — настоящая чудесница», — скользнула пальчиками по лацканам пиджака, бедрам, наслаждаясь невероятной мягкости бархата цвета ежевики. В центре зала появилась ведущая Лера в стильной бежевой безрукавке и такого же цвета укороченных брюках. Ее образ завершали элегантная алая бабочка и очки в белой пластиковой оправе в цвет рубашки. Лера лучшая в городе, к тому же она постоянно устраивала на праздничных мероприятиях настоящее шоу а еще на нее всегда можно положиться. Я восхищалась ее умением найти выход из любой, даже самой, казалось бы, тупиковой ситуации, чего нельзя сказать о шестом по счету работающем со мной декораторе. Я бросила взгляд на перегруженный декором стол молодоженов и вычурный задник. Вздохнула. Не устаю удивляться безответственности некоторых личностей. Зачем преувеличивать собственные возможности? Для чего козырять чужими фотографиями? Ведь в конце концов правда выйдет наружу, проявится в работе. Да, я бы сгорела от стыда. Кроме того, что потом делать с напрочь испорченной репутацией? «Горько! Горько! Горько!» в очередной раз принялись хором скандировать настойчивые гости. Дарина обреченно закатила глаза, вызвав своим поведением улыбку у мужа. Вымотанные мега-насыщенным днем новобрачные, не сговариваясь скорее на автомате, чем ради удовольствия, потянулись друг к другу. Досчитав до восьми, неугомонные голоса загудели, а раздался дружный звон бокалов, Складывалось впечатление, что поцелуй молодоженов – это своего рода тост для гостей, призыв к действию, а прокинуть рюмку. Злата встрепенулась, хватаясь за один из фотоаппаратов, но тут же, махнув рукой, отказалась от своей затеи. — Ты чё это, фотограф? — удивилась я. — Увиливаешь от своих прямых обязанностей. — Да ты посмотри на них, с сочувствием глянув на новобрачных. — Кого там фотографировать? — усмехнулась Злата. «У меня ехала бы за ней целая флешка». «А ты заметила, какой активный... К... молодой муж?» а Я кивнула. Разница в возрасте молодоженов действительно бросалась в глаза. К тому же я точно знала, что Евгений старше Дарины на 21 год. Но это ли главное? Мы с мужем были ровесниками. В этом году ему бы исполнилось 33. «Изменилось бы что-то в нашей совместной жизни, будь Слава моложе или же старше меня. Относились бы мы друг к другу по-другому, стали бы счастливее. Да, конечно, нет, вне всякого сомнения». Перед глазами вырос размытый образ мужа, а вместе с ним пробудилась давняя глухая обида. Подавленное ощущение страха, бессилия, разочарования. Не в нем, в себе. Усилием воли разогнав несвоевременные воспоминания, я посмотрела на Евгения. Прижимая к себе жену, он с улыбкой нашептывал ей что-то на ушко, от чего то опустив глаза, открыто смеялась. И, как мне казалось, естественно, счастливо. «Как думаешь, они женятся по любви?» — спросила, переводя взгляд на Злату. Девушка с интересом посмотрела на меня. «Мне думается, что да», — ответила я сама себе и добавила. «Но ты же знаешь, я часто ошибаюсь» она знала, как никто другой. Именно Злата помогла мне прийти в себя после смерти мужа. Хотя в моем случае правильнее выразиться после «жизни с мужем». Это покажет время, Карин. Вот когда они через полгодика придут ко мне на прием, тогда... Ты опять за своё, — возмутилась я, уставившись на подругу. Ты дала им свою визитку? Злат, я же тебя просила. Да что тут такого? Искренне удивилась девушка. «Ты считаешь», — сложила я руки на груди, «что всучить молодоженам визитку сексолога накануне свадьбы — это допустимо?» Вскинула брови. «Сексолог в жизни супружеской пары никогда не будет лишним», — подняла она вверх указательный палец. «Не сегодня-завтра наш молодой муж утратит вкус к жизни. Помнишь, как у тетчего?» «Бывают роковые дни». «Лютейшего телесного недуга!» Покачав головой, я беззвучно рассмеялась. «Карин, давай сейчас перекусим!» Скорее потребовала, чем попросила Злата, провожая полным зависти взглядом кусочек сочного стейка с аппетитом, отправленный в рот одним из гостей. Сглотнув голодную слюну, я мысленно пробежалась по финальному таймингу дня и кинула взгляд на ведущую, убеждаясь, что у той всё под контролем. Так и есть, Лера мастерски увлекла всех играми, а возбужденные гости громко смеялись и кричали, поддерживая участвующих. Единственное, что меня напрягало, это настойчивые знаки внимания со стороны высокого точного мужчины лет 45 с повадками зверя. Всякий раз, оказываясь рядом с девушкой, он неизменно стремился ее ущипнуть или шлепнуть по мягкому месту. При этом раскрасневшийся мужчина удовлетворенно порыкивал и скалил зубы. Признаться, выглядело это призабавно, впрочем, а Лера с легкостью отшучивалась. Вот только чем сильнее он хмелел, тем настырнее остановился, а потому мне не хотелось пропустить тот момент, когда понадобится мое вмешательство для усмирения в эпивухе. Я вернула свое внимание Злате. В ожидании моего ответа девушка теребила пальцами кончик своей длинной светло русый косы, перекинутой на плечо. «Да, давай, как раз успеем перед тортом» все таки согласилась я. Подруга оттолкнулась от стены и, покачивая бедрами в голубых джинсах-бойфрендах, шагнула на перерез официанту с поднозом грязной посуды в руках. Расположившись за небольшим столиком в дальнем углу зала, мы торопливо поужинали. На лице Златы блуждала расслабленная улыбка, но я не поддавалась, по-прежнему оставаясь собранной. Да, свадебный день подходил к своему завершению, но, как показывала практика, Именно в это время могло произойти все, что угодно, начиная от пьяных разборок и заканчивая, господи, только не это, падением торта. «Она никогда не срывалась?» полюбопытствовала Злата, подняв глаза кверху. «Типон тебе на язык!» взвинтилась я, вскидывая голову. Прямо над нашим столом находилась подвесная конструкция в виде массивной хрустальной люстры. С самого начала торжества на ней возвышался роскошный многоярусный торт. Чуть заметно покачиваясь на удерживающих цепях, украшенных акриловыми бусинами, вся эта махина, что уж скрывать, вселяла в меня беспокойство и некоторую тревогу. «Прости, кудряш», — поспешно извинилась девушка и, потянувшись через стол, мягко дотронулась до моих пальцев, комкающих салфетку. «Я хотела тебя немного встряхнуть. Ты сегодня какая-то зажатая, напряженная. Свадьба вроде не пышная, все идет по плану». «Злат, чё «Я нервничаю», — призналась, наблюдая за хаотичными передвижениями гостей. «Сама не знаю». Не успела я выразить свою мысль, как мое внимание привлекла Лера. Ловко маневрируя между гостями, она продвигалась в нашу сторону. Я первая встала из-за стола и вопросительно стрельнула глазами на люстру, на что ведущая, верно истолковав мой взгляд, утвердительно кивнула, а значит, настало время выхода торта, который, к слову сказать, прошел на отлично. Во время эпичного спуска в зале ресторана мелькали вспышки телефонов, слышались хлопки в ладоши и восхищенные возгласы, а вскоре молодожены уже отрезали первые кусочки долгожданного сладкого десерта, впоследствии выгодно проданные особенно отзывчивым гостям. С облегчением выдохнув, я поторопилась связаться с вечно запаздывающим пиротехником. К счастью, сегодня он не заставил себя долго ждать. Не прошло и пяти минут, как он подъехал к месту установки оборудования для фейерверков. И через полчаса я с чистой совестью вычеркнула этот пункт из своего плана. Без эксцессов прошли проводы Евгении и Дарин в отель, где их ждал просторный свадебный люкс с невероятным панорамным видом на город, в котором молодожены проведут романтические выходные. Их отъезд сменился безудержными танцами и весельем самых стойких, но отнюдь не самых трезвых гостей. Попрощавшись с Лерой Златой, я перехватила одного из официантов, чтобы распорядиться об упаковке оставшейся еды в пластиковые контейнеры, а сама тем временем поспешила сделать звонок в отель с уточнением времени заезда в забронированные мной комфортабельные номера для иногородних приглашенных. «Доброй ночи, отель «Хилтон» Мария». «Добрый, Мария, это Радонежская Карина. Подскажите, пожалуйста, наши номера готовы? Ориентировочно через 30 минут мы будем у вас, если, конечно, не случится ничего непредвиденного». Миновав зал ресторана, я очутилась в светлом холле. На несколько секунд в трубке повесла тишина, и затем... «Какие номера?» «Что значит «какие»?» Застыла неподвижно. Входная дверь распахнулась, и в холл с шумом ввалилась целая гурьба веселых гостей — Порыв холодного ветра принес с улицы запах сигаретного дыма, вынуждая меня поморщиться. «Вы же отменили бронь!» «Нет-нет-нет, только не это! Девушка, вы что-то путаете!» Я посторонилась, пропуская толпу. «Я Радонежская Карина Викторовна!» «Да-да, я поняла, кто вы, но еще в начале недели позвонила ваша помощница и все отменила, и...» «Мария, послушайте!» — нетерпеливо перебила я. «Вам не могла позвонить моя помощница, и знаете почему? Потому что ее попросту не существует в природе!» Вскинула я свободную руку. «К тому же я перевела вам полную стоимость проживания, у меня есть чек об оплате!» «Я как раз хотела объяснить, чтобы вы не волновались, Карина Викторовна, денежные средства перечислят вам в течение десяти рабочих...» «Маша!» — вздохнула, кидая взгляд в большое зеркало на одну из стен. «Милая, я не за деньги волнуюсь, мне нужно поселить людей, понимаете?» «Карина Викторовна, простите, но я не могу вам ничем помочь. А в нашем отеле все номера заняты». Меня прошиб холодный пот. Ноги подкосились, заставляя плюхнуться настоящий неподалеку свободный кожаный диванчик. В трубке раздались отрывистые гудки второй линии. Отняв телефон от уха, посмотрела на экран водитель микроавтобуса. Олег ждал моей отмашки. На выезд за гостями именно он должен был доставить их в отель. Сбросив первую линию, а после второй, я крепко стеснула в руке мобильной. Что же мне теперь делать? С силой зажмурилась и в отчаянии схватилась руками за голову, запустила пальцы в волосы до боли сжала, стараясь привести себя в чувство. Так, нужно успокоиться. От того, что я вырву на своей голове пару-тройку кулаков волос, ничего не изменится. Принялась массировать пальцами кожу, после чего, уронив ладони на колени, я несколько раз сжала и разжала кулаки. «Вдох, выдох, думай, Кари, думай», — приказала себе. Для начала позвонила Олегу с просьбой подождать. Тот сперва проворчал что-то нечленораздельное, что можно было расценить как отказ и как согласие, но потом, смиренно вздохнув, буркнул «Жду звонка» и отключился. Я прекрасно понимала его недовольство. Для каждого из нас это один из основных заработков, и, сотрудничая со мной, он, по сути, отказывал всем прочим организаторам. Оставалось надеяться на то, что Олег не взял на сегодня два заказа. Стоит ли говорить, что последующие 20 минут я провела в поисках свободных номеров в отелях и гостиницах города, а еще через 10 осознала, какие неприятности угодила. Угодила впервые, и пока непонятно по чьей вине, уж очень это похоже на вредительство. «Да, в нашем бизнесе, как и в любом другом, имела место высокая конкуренция между организаторами и свадебными агентствами. И я считаю, это нормально. Так всегда было и так будет. Но, тем не менее, до откровенной вражды дело никогда не доходило». Мимо меня то и дело сновали гости. Кто-то из них спешил на улицу покурить, Кто-то, как и я, поговорить по телефону, а кто-то в едином порыве сплачивался в небольшой компании и, устроившись возле единственного имеющегося здесь окна, громко беседовал и смеялся. Сейчас меня утешало лишь то, что пока никто не спешил отправляться на боковую. В руке завибрировал телефон, сообщая о входящем сообщении. Посмотрев на экран, я выхватила взглядом всплывающее окно. «Уложила, наконец! Спят чертята!» «Сколько необходимо номеров и мест?» А вдруг прозвучал за спиной низкий, тепловатый голос.